Глава 9. Ладно, раз ты не моя галлюцинация, отодвинув наполовину опустевшую тарелку, я нацелилась помириться со своим домоработником, заодно выведав побольше сведений о застеллажье. Давай думать, как будем выкручиваться. Лишние деньги моя жаба любит, но если они у тебя настолько последние, что ты ко мне за еду работать нанялся, то могу и простить. «Буду тебе ежегодно дарственную на них подписывать», расщедрилась я, не иначе как от сытости. «А ты думаешь, откуда средства на закупки?» хитро заулыбался Крон. «Мы же договаривались, что питание за твой счет. Вот я с твоего счёта все и списал». Мы с жабой пережили кратковременное, но очень сильное нервное потрясение и на время впали в прострацию. Потом я все же слегка взбодрилась, встряхнула жабу, а та пошла пинать ногами жалость и усыплять совесть. А ноутбук? Я даже пальцем потыкала в пусть и дешевенькую, но все же не копеечную технику. «В долг взял, потом верну», подмигнула мне эта наглая хитрая пакость. А я ему перемирие предлагала. Переживала, как там у него с финансами, не спустил ли он их все на лечение, мебелью своей пожертвовала. Выразительно покосившись на кресло-качалку, задумалась, насколько глупо будет закатить истерику и потребовать вернуть ее на место. «Не, доброй быть вредно. Тогда окружающие меня феи наглеют». «Да ладно!» — похоже, по выражению моего лица, Крон понял, что перегнул палку, и вот-вот останется без кресла, ноута и зеркала, которое он тут старательно выжидает. «Кстати, чего вот ему в своем застеллажье не ждалось?» Предупредил бы меня и все. Так нет же, спецом из темноты вылез, засаду в моей квартире устроил. Не обеднеешь уж, поверь мне. Плоды липерболеи продаются отлично, и я сам тоже неплохо зарабатываю. Теперь фей встал на путь перемирия, вот только я в обнимку с жабой уже пошла иной тропой. Но следующая фраза Крона заставила нас резко затормозить и развернуться. Ты же по договору согласилась на 3%, но не сказала, что я должен тебе их выплачивать. «То есть как это?» Занервничав, я пододвинула к себе тарелку и ткнула вилкой в кусок свинины и куснула от души. Зато пока жевала, немного успокоилась, обдумала, вспомнила. «Да, есть такое. Условия передачи этих 3% мы не обговаривали. Получается, ты мои деньги скидываешь на отдельный счет. «Сам тратить их не можешь, и я к ним доступа тоже не имею!» «Забавно!» Это было самое приличное слово, пришедшее мне в голову, чтобы охарактеризовать ситуацию. «Именно!» Крон, перестав довольно ухмыляться, нахохлился и мрачно уставился в окно. «Так что повеселились, и хватит!» «У меня есть только один вариант выхода из этой ситуации!» «И какой же...» Оживилась я, искренне надеясь, что фей ищет выход, устраивающий нас обоих. Потому что в тот, который подойдет лишь ему, сам же и выйдет со свистом. Даже платочком вслед махать не стану. «Ну, я тут к тебе присмотрелся. В целом ты временами даже ничего». Вступительная речь меня немного напрягла. После этих слов логические цепочки выстраивались очень подозрительные. Так что я смотрела на крона И молчала, выжидая. Идеальное решение нашей проблемы — это брак. И тут меня прям, ну как Зеленоглазова почти год назад, чуть не порвала от смеха. Хорошо, что свинину уже проживала, тарелку отодвинула, и теперь могла веселиться, не боясь навредить себе или окружающему миру. Ты это, вот это все! немного успокоившись, я обвела рукой кухню. В рекламных целях или как? «Изначально я просто не хотел быть тебе обязанным, пока живу в твоем доме». Судя по осуждающим поджатым губам, крон на меня обиделся. «Ну это же действительно смешно. Так меня замуж даже Витька не звал. Все ж сподобился и кольцо купить, и предложение официальное сделать. Я даже согласилась, дура восьмибитная». «Ага, еда за мой счет тебя не смущала?» Подколов фея, тут же вспомнила, что сама ему этот вариант и предложила. Ладно, с едой погорячилась, признала я свою ошибку. Но наличные тебе зачем? Из вредности, — буркнул Фей, все еще дуюсь А потом у него в голове что-то закипело, и крылатую пакость понесло. Я сначала так радовался, что ты не только меня обманул, но и себя тоже. Несколько месяцев радовался, пока не сообразил, что мы оба в проигрыше. Я деньги теряю, хотя мог бы их спокойно тратить, а ты без денег сидишь. «Просто тебе вредности не хватило», — усмехнувшись, посмотрела на Крона с добрым ехидством. «Ты должен был любоваться растущим счетом, до которого я никогда не доберусь». «Ну, извини», — с ощутимой порцией презрения процедил фей. «До да вас, женщин, мне далеко». «Ой, ну все!» — я всплеснула руками с укором, глядя на раздувшегося, как жаба, мотылька. Он даже ноутбук отложил и вылетел из кресла, чтобы было удобнее со мной скандалить. «Мне, может, тоже с мужчинами не везет, но я же вас всех под одну гребенку не равняю?» «Потому что ленивая!» Резко сдувшись, крон очередной раз плюнул мне в душу и удовлетворенно плюхнулся в кресло. «Так как тебе мое предложение?» Так и тянуло съязвить, что для таких, как он, не гребен, как гребешок для вычесывания специальных насекомых требуется. Но не стало. Уж не знаю, что в его жизни за беда произошла по вине женщины, Но, судя по его агрессивности, это была не мозоль, а рана, причем не заживающая. При этом Крон пытается вести себя адекватно, еду вон готовит, по магазинам летает, плечом не лечит. Так что можно из уважения к его старанию хотя бы не бить по этой ране ногой. Конечно, если не станет сильно нарываться. Нет, ругаться у нас с тобой получается отлично, словно мы уже года вместе. А какие еще плюсы от нашего союза? Совсем без сарказма обсуждать брак с феем у меня не получилось. Общие финансы, снова взлетев, энергично захлопал вокруг меня крылышками крон. Ага, и собственность, тут же сообразила я. Или все, что нажито вне брака, так останется за каждым из супругов? От договора зависит. Фей, приземлившись на стол, заложил руки за спину, сложил крылья и принялся расхаживать от угла к углу. Конечно, мне надо, чтобы стало общее. Но тогда и моя собственность станет твоей. И он выжидающе уставился на меня, по-моему, надеясь, что я куплюсь на такое вот расплывчатое предложение, как и полагается меркантильной и не слишком умной особи женского пола. Нет уж, это с Витькой у меня было романтичное умозатмение. К тому же мы финансовую сторону вообще не обсуждали. А с этим окрыленным вредителем надо всеми семь раз отмерить? потом еще 77, и только потом резать вредителя.